Ее беспечность и веселое настроение только возросли. Ей не терпелось увидеться с миссис Филлипс, с Лукасами и всеми остальными их соседями, услышать, как они будут называть ее миссис Уикхем, а до тех пор она после обеда пошла похвастать своим кольцом перед миссис Хилл и двумя горничными. «Нотика, маменька!» — сказала она, когда они все вернулись в малую столовую. «Что вы скажете о моем муженьке?»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 Лидия, сидя с двумя старшими сестрами, вдруг сказала Элизабет. Лизи, да я же не рассказывала тебе о моей свадьбе. Когда я описывала ее маменьке и всем остальным, тебя не было. Неужто тебе не любопытно узнать, как все было устроено?» «Не очень», — ответила Элизабет. «Мне кажется, чем меньше об этом говорить, тем лучше». «Ну чудачка же ты! Но я обязательно должна рассказать тебе, как все происходило».